Мисс Мэри Кацфорд и мисс Пейни ремонт не будут выступать в театре Стейт. Они останутся за кулисами и выйдут только для получения стипендии. Потом сказала со слезой: "Я хочу пожелать вам всем сегодня удачи". И высморкалась. "И ещё одно напутственное слово будущей победительнице, кто бы её ни стал. Не помните розы, они бархатные". После этого все поехали в театр репетировать. Меня пока не вычеркнули из списка выступающих после того, что натворила Дарси и компания. Видимо, она сообразила, что курение по сравнению с этим мелочь. После репетиции нам велели вернуться в 6:30 и быть готовыми к выходу в 7:30. Я раздобыла билет на шоу для своего таксиста. Заехал он за мной в костюме и галстуке. Я порадовалась, что среди зрителей будет хоть одно знакомое лицо. Перед выступлением, когда мы все стояли за кулисами, ко мне подошли трое пожилых рабочих сцены и пожелали удачи. Даже не думала, что буду так нервничать. Но театр рассчитан на 2000 зрителей, и в зале негде яблоку упасть. Заиграл орган Хаммонда стоимостью в миллион долларов, и конференц-е пронелся выкликать наши имена. Девушки выходили по очереди, Сердце у меня колотилось, ржуть как, думала, инфаркт случится. Когда назвали моё имя, девушки, стоявшие сзади, пришлось меня подтолкнуть. Я вылетела на сцену, по глазам полоснул луч прожектора. Я ослепла, но сумела улыбнуться. Спасибо Бетти Колдвелл за починенные зубы. Народ громко зааплодировал. Кажется, я понравилась. Я удивилась, но времени размышлять над этим не оставалось. Нужно было спешно переодеваться для конкурса купальников. Слышали бы вы, как орал и свистел зал, когда в свете прожектора засиял мой расшитый блёстками купальник. Очень им понравилось. Спасибо мистеру Сесилу и сиселеткам. Прожектор был такой яркий, а контактные линзы так резали глаза, что я чуть не свалилась с подиума. Народ продолжал вопить. Так их поразил мой купальный костюм. Сойдя со сцены, я была слепа как крот. Слава богу, Дарси отвела меня в гримёрную. Коленки у меня дрожали. За какие-то 2 минуты я переоделась в костюм Сюзи Свиттер и сломя голову помчалась вниз на сцену. Но как выяснилось, времени у меня было полно. Конферансье только что объявил первый номер Бетти Ли Хансон, которая играла Тика-Тика на электрооргане. Она вышла, села, Широко улыбнулась зрителям и ударила по клавишам. Но орган не издал ни звука. Она снова взяла аккорд с тем же результатом. Она обернулась и крикнула рабочему сцены: "Что-то не так". Тот вышел и увидел: она колотит по клавишам, и за всех сило звука нет. Рабочий нашёл вилку и воткнул в разъём. Но по всей видимости, произошло короткое замыкание, потому что инструмент издавал совершенно не те ноты, и это было ужасно. Со сцены Бетти Ли унеслась, выкрикивая, что сейчас кого-нибудь убьет. Я и стоявшие рядом рабочие сцены предусмотрительно отступили в сторонку. Следующей выступала Теппилу Норрис. У нее был танец на стихотворение «Деревья». Теппилу прыгала по сцене, Но осветитель не успевал за её прыжками, так что зрители видели только случайно выхваченную из темноты руку или ногу. Я понимаю, каково было осветителю, я и сама однажды так мучилась. Но кроме того, прожектор светил настолько слабо, что её, в принципе, было невозможно увидеть. То ли где-то замыкание, то ли накрылась вся электрическая система. Меня прошиб холодный пот. Как же я-то буду смешить народ в темноте и без звука? Тепилу закончила выступление и выскочив со сцены, цепилась в меня и спросила: "Ну как я? Нормально?" Она хватала за руки всех, кто попадался ей на пути и спрашивала: "Ну как я? Нормально?" И все отвечали: "Да, да, отлично". Ни у кого не хватило духу сказать, что зрители её не видели. Следующей выступала Роббис Ю Спирс со своим монологом о мёртвом ребёнке. Всё шло хорошо. Пока микрофон не начал то включаться, то выключаться. Тем временем, Маргарет Пул, выступавшая следом, стояла рядом со мной и ждала, чтобы взять у Робби Сью радиомикрофон, который крепится на шею. Она выступала с отрывком из унесённых ветром. Услышав, как работает микрофон, она чуть не впала в истерику. Стоило бедный Робби Сью сойти со сцены Маргарет, её едва не задушило, пытаясь содрать микрофон.